Посмотрев им вслед, я обернулся к оставшимся в зале людям, оказывается, их можно называть и так, и сказал. «Займемся теперь нашими с вами делами». И в который раз всех оглядев, остановил свой взгляд на владельца таверны. «Длон, начнем мы, пожалуй, с нашей с тобой договоренности. Знакомься, я указал на Дарью. Это наш оценщик. Покажи ей свой товар, подготовленный к продаже, и она согласует с тобой его закупочную стоимость. После этого снова подходи сюда, и мы заключим договор на его приобретение. В него впишем и обговоренную вами сумму. Устраивает?» Уточнил я у него. «Конечно», — согласился Длон. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда так, дарья». По предварительной оценке стоимость товара примерно триста тысяч кредитов. Услышав названную сумму, девушка удивленно посмотрела на меня, а потом неуверенно спросила. «Простите, вы действительно хотите доверить мне работу с таким большим товарооборотом? Я ведь никогда не работала с крупными партиями». «Знаешь, начинать с чего-то все равно нужно». Или ты думаешь, что мы пригласили тебя вступить в нашу гильдию лишь за твои красивые глазки? Хотя они такие и есть. Или из-за твоего деда? Нет, — пояснил я ей. — Мы увидели в тебе потенциал и дали тебе шанс. Осталось лишь его реализовать. Так что не подведи нас, хорошо? Дарья пораженно смотрела на меня. Похоже, До нее только сейчас стало доходить, что все это не шутка и не розыгрыш, а реальная жизнь, и ей придется очень постараться, чтобы доказать нам свою полезность. Я поняла. Медленно кивнула она мне и тихо добавила. Я не подведу вас. Дарья прикрыла глаза, сделала глубокий вдох, а потом, открыв их, уже и серьезно, «Посмотрела на меня. Будут еще какие-то распоряжения?» Было необычно наблюдать, как девушка, незаметно мобилизовавшись, перешла на совершенно деловой тон. «Да», — ответил я, — «оценку производим по материалу изготовления приобретаемого товара. Цену брать среднюю по нашему или соседним мирам, чтобы не обижать нашего хозяина». но и перегибать палку в сторону завышения цены товара не нужно. И на секунду задумался. Такой критерий оценки стоимости товара подходит? Резко спросил я у обоих. Да, кивнула девушка, что-то конспектируя в небольшой записной книжке. Да, не стал возражать Длон, хотя по его глазам было видно, что названные мною условия более реалистичны, чем брал в расчет он, когда оценивал стоимость первой партии товара. Ну и замечательно. Тогда дальше. Перешел я к следующему пункту. По тем остаткам, что потеряли своего хозяина. И я вопросительно посмотрел на трактирщика. Можешь конкретизировать имеющийся у тебя в наличии объем товара? Хотя бы по его прайсовой стоимости, указанной в тех сертификатах, что есть у тебя в наличии. «Да», — тут же ответил тот, «я вчера просмотрел все имеющиеся у меня на руках документы. Общая стоимость партии составляет 600 тысяч». «Хорошо», — кивнул я. «Дарья, проверишь документацию? Если с ней все в порядке, то выплатишь длону, 30% указанной стоимости. Дарья удивленно посмотрела на меня. Доступ к общему счету гильдии тебе предоставлен, сообщил я ей. Правда, предварительно проверив, выполнил ли это кластер. Эти слова поразили девушку еще больше. Слишком много доверия ей было оказано, и она это прекрасно осознавала, но уже. вполне держала себя в руках. Все-таки дед ее неплохо подготовил. Тем более, это никак не могло повлиять на мое решение, ведь все уже было сделано, и откатывать назад принятые решения не имело смысла. Так получалось, что сейчас, по сути, эта девушка по своему финансовому статусу является третьим по рангу бухгалтером в нашей гильдии. после меня или неависа. так что это вполне оправданный и закономерный шаг с нашей стороны. А в том, что он правильный, я совершенно не сомневался. Интуиция в этом отношении давно говорила мне, что я двигаюсь в верном направлении. Дальше. Не останавливаясь, я перешел к следующему пункту нашего устного договора с трактирщиком. по контрактам с твоими друзьями. Я вновь повернулся к Длону. «У тебя есть те, кто согласен сотрудничать с нами?» «Да», — сразу подтвердил он и немного замялся. «Но они хотят посмотреть, как вы работаете», — пожал трактирщик плечами, «а поэтому ждут результатов первых ваших со мной сделок, после чего...» мотнул головой на сидящую в кресле Дарию. «Они хотят посмотреть на работу вашего оценщика». «Чего?» «Я, если честно, не понял, что это за странное требование, ведь вроде как все сделки все равно пойдут через Длона». «Или я чего-то не понимаю?» – задумался я. Но, похоже, Дарию оно совершенно не смутило, и она кивнула в ответ Длону. «Справедливое требования. Я согласна». «О чем он?» – тихо спросил я у девушки. «Никто не хочет быть обманутым». Также тихо пояснила она мне суть этой просьбы. «И если они убедятся в правильности моей оценки товара ДЛОНА, то без дополнительных вопросов будут работать с нами». На жаргоне оценщиков это называется «приценка». когда новый поставщик товара со своим оценщиком приглядывается к работе оценщика, работающего на партнера-покупателя. Ведь все дальнейшее общение в большинстве случаев будет зависеть от работы оценщика и сведется к контактам именно с ним. «Понятно», – кивнул я на разъяснение девушки. «Ну, если она не против такого испытания», то и я возражать не буду. вот только сколько твоих друзей изъявило желание сотрудничать с нами? уточнил я у трактирщика. только четверо. это самые надежные. они владельцы подобных моему трактиру заведений из соседних миров, ответил Длон. Хм... смотри-ка, это уже неплохо, рассудил я. вот только такое их количество. сильно засветит нас перед всеми остальными, чего мне пока делать не хотелось бы. Нужно что-то придумать, чтобы не вести с ними дела напрямую. Нужен посредник. Ну а коль он нужен, то мы его подберем, да и кандидат у нас на эту должность вырисовывается вполне приличный». Между тем трактирщик продолжил. «Пока я решил привлечь только тех, в ком могу быть полностью уверен. Но тех, кто проявит интерес к нашей деятельности, в будущем может быть и больше. Ну, что я говорил? Ведь надежные друзья и знакомые есть не только у меня, но и у тех, кто пришел сегодня. А если говорить о совместном ведении дел и ваших условиях, то я обрисовал им общую схему работы. В общем, чего я и опасался. Наши условия привлекут многих. Магические гильдии слишком взорвались в своих стремлениях подмять под себя весь рынок магических услуг и товаров. А потому подобный неликвидный товар, исходя из слов Длона, есть у многих. Я задумался. Нам невыгодно так светить свою деятельность. Со временем мы, конечно, сможем наладить и каналы поставки, И разрозненные точки сбыта, но это потребует определенного времени, а до тех пор нужно избежать пристального внимания к нашей гильдии и ее деятельности. Да и безопасность играет немаловажную роль. В том, что маги могут вести грязную игру, мы уже имели возможность убедиться на примере глина и ее группы. Так что нужно искать выход. И я внимательно оглядел Длона. Он от моего пронзительного взгляда поежился и с опаской спросил. «Что-то не так?» «Нет, все так», — ответил я ему, но на этом наш разговор не закончился, а потому я продолжил. «Знаешь, я не жадный чел, и для меня больше важны надежность и доверие. Это ведь правильно?» спросил я у трактирщика, оценивая его реакцию. Тот с еще большим подозрением посмотрел на меня и осторожно кивнул. «Да...» «Хорошо. Я рад, что в этом наши с тобой точки зрения совпали», сказал я. «Как я уже говорил, наша гильдия создана совершенно для других целей, а потому я предлагаю тебе...» несколько другую роль в наших с тобой взаимоотношениях. «И что же вы хотите мне предложить?» спросил Длон. «Роль нашего официального партнера, посредника и дилера», ответил я. «Это как?» удивился Длон. «Все просто», пояснил я. «Сейчас, выслушав тебя, я понял, что сегодня...» ты пригласил только людей из своей гильдии, владельцев факторий, подобных твоей, верно? «Да», — подтвердил мои догадки трактирщик, — «это мои друзья-демоны, состоящие в гильдии нейтральные торговцы и предоставляющие услугу зон свободной торговли в соседних с нами мирах». «Хорошо», — я так и подумал, — «но ведь...» «Это не все, с кем ты хотел нас свести. Есть еще и другие поставщики магического товара. Ты понимаешь, о ком я говорю?» «Да, понимаю», — медленно произнес Длон. «Отлично. Кроме того, как ты и говорил, есть еще друзья твоих друзей, и эта цепочка может очень далеко растянуться, а нашу гильдию это не слишком устраивает, по определенным причинам. Сидевший недалеко от меня телохранитель лога горбуна одобрительно посмотрел на меня. Я же продолжил свой разговор с длоном. И по сути, при привлечении всех этих нейтралов для работы с нами, ты можешь получить стандартный посреднический гонорар в пределах 15% от закупочной стоимости их товара. Верно? «Да», — все так же односложно ответил трактирщик. Он все еще не понимал, к чему я клоню, и поэтому предпочел выслушать меня до конца. «Так вот, я предлагаю тебе отступить от этого правила и отказаться от посреднического процента». Когда я закончил говорить, глаза трактирщика были возмущенно расширены. Да и остальные, если честно, смотрели на меня, как на лишенного, Но я таким не был, а потому продолжил свое предложение, не дав никому возможности меня остановить. «Да слушай», — жестко сказал я, взглядом унимая уже собравшегося возмутиться Длона. «Ты не ослышался. Тебе придется отказаться от посреднического процента». выплачиваемого тебе поставщиком товара, да, это повысит их прибыль как минимум на 15 при любом раскладе. Но это еще не все. Твоя доля будет выплачиваться тебе не из закупочной стоимости товара. Твой процент будет формироваться от продажной стоимости приобретаемого у этих поставщиков товара, и мы готовы предложить тебе. Я быстро прикинул в уме примерный доход от подобных сделок. «Пять процентов!» «Всего?» – разочарованно произнес трактирщик. Зато бухгалтер воровской гильдии оказался тертым калачом и сразу понял суть предложения, изложенного мной. «Мы согласны работать на этих условиях», – сразу отозвался он, вклиниваясь в наш разговор. Мне при подготовке к нашей сегодняшней встрече передали, что у нас с вами есть несколько подобных договоренностей, так что мы готовы принять подобные условия для их исполнения». При этом он не обратил внимания на возмущенное шипение Тлога и удивленный взгляд Руди. «При чем тут мы?» — спросил у щитовода Горбун. «Он же говорит с ним!» — кивнул Надлона. Потом объясню. На знакомом наречии ответил тому бухгалтер воровской гильдии. Эти условия намного выгоднее. «А, -а, -а, а протянул тлок, успокаиваясь. Странный разговор заинтересовал идлона, хотя он совершенно и не понимал, о чем он. Но догадывался, что без особой на то причины этот пожилой демон не стал бы вмешиваться в наш диалог. а потому трактирщик уже более вдумчиво постарался рассмотреть мое предложение, и буквально через несколько секунд до него дошло. Так если брать даже минимальную стоимость продажи магических артефактов 5%, это больше тех жалких 15% от закупочной стоимости. В некоторых случаях гораздо. Последнее слово я выделил голосом. гораздо больше». «Но почему?» — подозрительно спросил он. «Пока нам не нужна особая популярность», честно ответил я, «а за минимальную анонимность сделок приходится платить, и лучшего кандидата, чем ты, нам на эту должность не найти. Но тебе придется подписать с нами договор о нераспространении информации и подкрепить его клятвой а не неразглашении. Просто так ничего не приходит в руки. Мои последние слова заставили Длона задуматься, но размышлял он недолго. «Я согласен», — выдохнул он. «Хорошо», — ответил я ему, вытягивая из сумки подготовленные Виртом договоры. «На, посмотри, будут возражения», или какие-то дополнительные условия озвучивай, но мы постарались учесть все возможные требования и варианты». Трактирщик тщательно изучил переданный ему вариант документа о сотрудничестве. «Все в порядке», — сказал он и, больше не раздумывая, подписал оба экземпляра договора. «Я с нашей стороны также подписал их и передал одну из копий ему», а вторую убрал в сумку. «Поздравляю», — произнес я. «Теперь ты наш официальный представитель среди своей братья и остальных своих друзей. Теперь весь трафик их товара будет идти в нашу гильдию только через тебя и Дарию. Она, по сути, наши глаза, а ты — наши загребущие руки в этом деле. Так что не подведите нас». и я посмотрел сначала на Длона, а потом на девушку. «Мы поняли тебя», — за обоих ответил трактирщик. Дарья лишь кивнула мне в ответ, показывая, что она полностью согласна с моей просьбой. «Хорошо», — еще раз произнес я. Остался последний немаловажный вопрос. Это обеспечение вашей с Дарией безопасности. Заметив удивление и возмущение на лице Длона, сказал: Последние события показали, что это очень актуальная проблема для этого и других окраинных миров. А работать вам придется не только здесь. И проблему следует решить уже сейчас, тем более, дед Дарии голову с меня снимет, если с ней что-то случится. Так что нужно обдумать, и этот аспект вашей деятельности. «Да что тут обговаривать?» возмущенно проговорил Длон. «Я вполне смогу постоять за себя и прикрыть эту девочку. Никто и на шаг не приблизится к ней». Снисходительная улыбка так и не сходила с лица Слонга. «А вон глава службы безопасности ее деда как-то не очень уверен в этом», кивнул я, в сторону телохранителя. Слонг посмотрел на меня и, убедившись, что я не против его речи, начал говорить. «Ты хороший боец», — произнес он, глядя на Длона, и, улыбнувшись, добавил. «Был. Лет так семьдесят назад. А сейчас ты уже основательно растерял свою форму. Нет, кое-какие навыки навсегда останутся при тебе». Непонятно, на что намекнул Слонг. Видимо, это он говорил о той странной способности Длона оставаться незамеченным. Но при обеспечении ее безопасности, кивнул он в сторону Дарьи, или прямом боестолкновении, они тебе вряд ли помогут. Поэтому я согласен с багом. Вам нужна постоянная группа сопровождения. три 4 нейтрала, чтобы продержаться до подхода основных сил. Каких основных сил? спросил Длон и обвел сидящих рукой. Кого? К примеру нас, ответил Слонг, меня и моих бойцов. их, кивнул в сторону девушек наемниц, разсы соркал. И их, кивнул на трона и его наемников, господ магов, поклон линя весу и девочкам. Или если будет совсем плохо, то его. С усмешкой указывает на меня. Немного помолчав, телохранитель уже вполне серьезно говорит, обращаясь ко всем присутствующим. «Вы еще не поняли?» Он обводит рукой как гильдейцев, так и владельца таверны. «Мы все теперь часть их гильдии», указывает он на нас и, посмотрев на меня, веско добавляет. «Так что поверьте, помощь будет». «Обязательно будет». «Как-то слишком он в нас уверен», — подумал я, посмотрев на Слонга. «Вернее, во мне. Но он прав. Никого из тех, кого я буду считать своими, я без поддержки не оставлю. Видимо, все-таки Слонг не поверил мне и все еще считает кем-то принадлежащим к их бывшей гильдии, только старающимся скрыть это. Только почему?» Ведь он точно знает, что я не тот друг главы их гильдии, я это чувствую. Но что-то он все равно не договаривает, присматривается к чему-то, непонятно. И я задумчиво окинул взглядом заканчивающего говорить телохранителя, который сейчас будто обращался к своему нынешнему начальнику Идлону. Но до нее нужно еще дожить, а потому... И собственная безопасность важна для всех. Он замолчал, что-то обдумывая. Я же, чтобы закрепить сказанное им, подхватил его речь и продолжил уже от своего имени. Да, подтвердил я слова телохранителя. Слонг все очень хорошо и доступно изложил. Поэтому нужно решить вопрос с обеспечением вашей безопасности на время приемки товара, и путешествия по другим мирам. И я глядел сидящих. «Хорошо, Длон», — обратился я к трактирщику. «Как только мы решим вопрос с обеспечением вашей с и безопасности во время приемки и оценки товара, то я отправлю ее к тебе, и можете приступать к работе. А пока не буду тебя больше задерживать. Обещаю не затягивать. Скоро она подойдет к тебе». «Понял». Не стал настаивать на своем дальнейшем присутствии на нашем совете трактирщик и, поднявшись, вышел из зала.